Глава девятая. Вечером опять разговариваю с Диким. Сперва наши ключевые темы обсуждаем. Есть вопросы, которые нужно закрыть. Но там все ровно идет. Общий проект развивается четко по плану. Никаких сюрпризов. И это хорошо. Под конец снова всплывает завод. «Новости есть?» – спрашивает Дикий. Мои люди раскручивают цепочку. Час назад от службы безопасности пришел очередной отчет, но там все так, как я и предполагал. Заказчика не найти. Еще пара дней, упремся в тупик. Схема уже понятна. Глухо выдает Дикий. Да. Сейчас через интернет и не такое дерьмо проворачивают. След может вести до определенного момента. Потом будет обрыв. Никаких доказательств. Нескольких рабочих выцепили через их соцсети. Обработали, подкупили. Эти долбоебы были уверены, что все им с рук сойдет. Даже про камеры не думали, устраивая поджог. Материальный ущерб не критичен. Взрыв затронул только один из цехов. Судя по тому, как все планировалось, расчет шел на гораздо более значительный масштаб поражения. Хотели врезать серьезно. Но тут хорошо сработала пожарная система. Команда быстро нейтрализовала очаг. Дальше одного участка не пошло. А если бы хоть немного помедлили, задержались, был бы полный пиздец. — Это пробный удар, — замечает Дикий. — Знаю. Уже отдал распоряжение усилить охрану объектов. Вряд ли на этот завод будет новая атака. Но и такую вероятность нельзя исключать. Лучше все под контролем держать. Не задерживайся в Италии, говорит Дикий. Понял. Не верю в совпадение. Операцию провернули, когда я уехал. Но вернуться домой нужно и по другим причинам. Дел, блядь, хватает. Прощаемся. На автомате проверяю почту. По моему последнему заданию до сих пор ничего не пришло. Тянусь за пачкой сигарет. Нет, пока воздержусь. Может, мелкая поэтому и орет? Не нравится ей запах курева? Вот и верещит. Я, конечно, не спец по общению с детьми. Но, бля, должна же быть причина. Как увидит меня, так и все. Заливается, аж краснеет. Ладно, проверим. Пробегаю взглядом по отчетам своих безопасников. Хочу убедиться, что не пропустил ничего важного. Сука, кто же под меня копает? Враги есть. Но все они системные игроки. Никто бы не рискнул идти против Воронцова. Я в его команде. Так что удар в мою сторону. Удар и по нему. Помню, как сам пытался накопать материал в обход. Загремел в яму. А тут намечается другая история. Похлеще. Взрыв в одном из моих цехов только начало. Чую. Дальше больше пойдет. И кто же он у нас такой отбитый? Первая версия личная. Кто-то бурзый. Тот, кому я в прошлом дорогу перешел. Но сейчас такая версия отходит в сторону на фоне другой. А что, если игра разворачивается против самого Воронцова? Бредово звучит, но хер знает. Даже такой вариант не стоит списывать со счетов. И похуй, что тяжело представить психа, который пойдет на конфликт с Воронцовым. Переключаю вкладки. Наконец, блядь, приходит информация по тому блядскому итальянцу. Номер машины пробили, и не только. Просматриваю фото. Да, вот этот уебок. Александра Романа. Бизнесмен. Сейчас к его биографии не придраться. Но семейка там охренительная. Его дядя заправляет каморы в Неаполе. Самые отвязные типы входят именно в эту мафию. А он сам один из главарей Казанустра. Сицилийской мафии. Лидер. Пусть и неформальный. Официально от всех темных дел отошел. Но, блядь, тут и копать дальше не надо. Все ясно. Значит, от меня не то исходит. А с этим мафиозником Арина всегда рада пообщаться. И цветы от него принимает, и улыбается. Да прямо сука сияет вся. Не просто так она в Италии задержалась. Ну ничего, сейчас разберемся.